из показаний Василия Павленко следователю Министерства Государственной Безопасности СССР в 1955 году. Вопрос. Какова была роль Михаила Мишина в происходящем? Ответ. Все и началось со звонка маленького бродяжки Михаилу Мишину о котором сам Михаил Мишин меня незамедлительно проинформировал при нашей встрече. Разумеется, к тому моменту я уже был в курсе происходящего, так как уже прослушал записи их телефонного разговора. Запись имеется в деле. Вопрос. Вы записывали все телефонные разговоры ММ? Ответ. Ответ. «После его поездки в Америку?» «Да». «Вопрос. О чем шла речь?» «Ответ. Маленький бродяжка передал Михаилу Мишину просьбу его друга Штефана Шустера, вышеназванного режиссера, который сотрудничал с Гитлером. Штефан составил план, как вывести из Рейха группу детей и его самого». Взамен Шаша предлагал материалы, которые представляли интерес для нас. «Три жида в два ряда!» «Вопрос. Разве маленький бродяжка был евреем?» «Ответ. Не знаю. Я привёл эту поговорку так, к слову. Они, эти киношные, люди очень странные, как, впрочем, и физики». «Общаются в своём кругу о чём-то своём. За ними пригляд нужен». Вопрос. «Откуда Штефан Шустер знал Михаила Мишина?» Ответ. «Они познакомились в Москве во время недели германского кино. По моим наблюдениям, у них сложились весьма дружеские и доверительные отношения». Вопрос. «Вы пытались...» Завербовать Шаша Во время его пребывания в Москве? Ответ. Нет, в то время мы были Союзниками Рейха И нам было запрещено Проводить подобные действия Вопрос. Почему он обратился именно К Мишину? Ответ. Михаил Мишин в то время был Любимцем Сталина Он обладал определенным влиянием Вопрос. «Что вы предприняли после?» Ответ. «В обычных обстоятельствах я бы, возможно, и не стал заниматься разработкой. Но в деле имелись кое-какие политические обстоятельства. Товарищ Сталин был чрезвычайно доволен результатами поездки ММ в Америку. В этой ситуации мы не могли оставить звонок маленького бродяжки без внимания. Великий кинематографист представлял для нас большой интерес. Я принял решение проинформировать товарища Сталина. События показали, что я принял верное решение. Вопрос «Что же произошло?» ответ Неожиданно к делу проявили интерес наши британские партнёры. Стокгольм. Делегация германских кинематографистов позировала для фотографов стокгольмских газет перед своим возвращением в Берлин. В числе провожающих было несколько дипломатов из посольства, которые приехали на вокзал засвидетельствовать своё почтение представителям отечественной творческой интеллигенции. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут. Лорелей стояла на перроне, с улыбкой обсуждая с коллегами подробности завершившейся командировки. Их поездка была признана весьма успешной, но она не получила никаких вестей от прославленного механика. Пассажиры стали занимать места в вагоне. Лорелей -э закрыла дверь своего купе и осталась одна. До отхода поезда оставалось меньше минуты. В дверь постучали. «Да!» — откликнулась Лорелей -э с последней надеждой на чудо. Дверь открылась, и она с горечью осознала, что чудес в этом мире не бывает. В купе зашел шведский проводник. «Позвольте ваш билет», — вежливо попросил он. Лорелей протянула ему свой плацкарт. «Кино? Это правда в двадцать четыре кадра в секунду», — сказал железнодорожный служащий и с поклоном вернул ей проездной документ. — Да, если это тридцать пять миллиметров, — автоматически откликнулось Лорелей. Подтверждение получено. Съёмка назначена на ближайшую среду. По плану, — тихо сообщив железнодорожник, прокомпостировал билет и с поклоном вернул его. — Счастливого пути! Поезд тронулся. И вскоре город Стокгольм остался позади. Состав прибыл в Берлин по расписанию. Через 30 часов Лорелей вернулась домой. Из показаний Василия Павленко, следователю Министерства государственной безопасности СССР в 1955 году. Вопрос. «С кем из представителей британской разведки вы контактировали?» Ответ «Официально с военным атташе британской миссии в Москве». Вопрос «Были и неофициальные контакты?» Ответ «Да, некий брит-брит, который был мне рекомендован в качестве консультанта». Вопрос «Он был представлен вам качестве офицера разведки? Ответ. Формально нет. В Москве он находился под прикрытием. Был кинооператором. Освещал союзнические взаимоотношения стран антигитлеровской коалиции. Снимал он хорошо. Вопрос. Что значит хорошо? Ответ. Резко. Все было видно. Без брака сам я не специалист. Вопрос. Он рассказывал вам о своей кинокарьере. Ответ. Он говорил, что это для него временное занятие. Сам он считал себя летчиком в отставке и литератором. Вопрос. Каковы были его отношения с Шаша? Ответ. Б.Б. уверил меня, что стефан Шустер является британским агентом. Вопрос. Почему именно этот человек, Б.Б., был выбран англичанами? Ответ. Я уже говорил, это был заговор киношников. Б.Б. знал людей, которые были замешаны в происходящем. Именно через него Шаша... Передал доказательства того, что у него действительно есть пленки. Вопрос. Через кого в Рейхе Шаша передал ему первые материалы? Ответ. Он не называл источник, но был убежден в надежности связника. Штефан смотрел в окно из своей режиссерской комнаты. Фонарь освещал площадь его городка и телефонную будку, возле которой стояли два охранника, вооружённых автоматами. Они о чём-то переговаривались и, судя по всему, никуда не собирались уходить. Никогда ещё охранники не оставались надолго в декорациях после окончания съёмочной смены. И вот именно сегодня, как назло, это произошло. «Боженька, сделай так, чтобы они убрались отсюда! Мне так надо позвонить!» — подумал стефан «Ты же всегда помогал мне на съемках, а я всегда верил в тебя. Возможно, я никогда и не был религиозным, как тебе того хотелось бы. Но я всегда верил в то, что мы с тобой друг друга понимаем. «Сделай так, чтоб эти двое, наконец, ушли отсюда в свою палатку, где они могут попить кофе и поиграть в карты или еще в какую-нибудь интересную настольную игру, помогающую скоротать время и способствующую развитию интеллекта. Всем сразу сделается лучше, им же в первую очередь». Ведь нет никакой нужды мёрзнуть на пустой съёмочной площадке. Хотя нет, погода сегодня хорошая, и вечер располагает к пребыванию на свежем воздухе, — поправил он себе Но пусть все же они уйдут. Мне так надо позвонить. Лорелей не пришлось стучать в дверь. Фрау Густава открыла ее, как только девушка поднялась на крыльцо. До назначенного времени оставалось десять минут. Обе женщины сидели в темноте возле телефона в зале, в котором еще недавно было кафе «Люмьер», и ждали. Фрау Густава не стала зажигать свет, чтобы с улицы нельзя было увидеть ее посетительницу. Вдова-классика была близка к панике. Вчера утром по почте она получила официальное уведомление о выселении. На сборы давались сутки. Текст послания, ставший уже знакомым многим жителям страны, предписывал ей собрать необходимые для переезда гигиенические принадлежности, смену белья, небольшой запас провизии нескоропортящиеся продукты и к девяти утра пятницы явиться на сборный пункт для отправки на новое место жительства сегодня и была пятница и сегодня должен был звонить штефан потому то фрау густава Человек законопослушный, дисциплинированный и не могла выполнить предписание властей. Если ее не будет дома, куда станет звонить Штефан? Старушка решилась пойти на правонарушение и не выполнила распоряжение властей. «Ведь сегодня пятница». Поделилась она своими соображениями с Лорелей. «Вряд ли они будут предпринимать что-то до понедельника. Суббота и воскресенье у них выходные. А в понедельник я обязательно пойду на сборный пункт. В крайнем случае заплачу штраф. Правда, они не сообщили, куда меня поселят. Прости, дорогая, в этой суматохе я даже не предложила тебе кофе» спасибо фрау густава я не хочу кофе он должен был позвонить полчаса назад отозвалась лора лей взглянув на часы штефан обязательно позвонит успокоила ее фрау густава расскажи мне как ты съездила в стокгольм старушка по мере сил старалась поддержать беседу пока не знаю честно призналась Лорелей. — Я все-таки сварю кофе, — сказала фрау Густава. Сделать она это не успела. зала светили фары подъехавшего к дому автомобиля. Хлопнули дверцы, послышался топот сапог по ступенькам, и в дверь кафе «Люмьер» требовательно постучали. — Они пришли за мной! — воскликнула фрау Густава. Лорелей, -э они ни в коем случае не должны тебя здесь застать. Сохранился номер газеты, где в разделе происшествий можно найти короткую заметку, в которой лаконично сообщается о гибели вдовы известного в прошлом живописца Франца Либерта, проживающая одна в собственном доме по адресу Ноллендорфплац, 17, пожилая женщина выпала из окна третьего этажа. В газете «Произошедшее» было названо несчастным случаем, хотя следствие и не исключало того, что имело место самоубийство. О дате и месте похорон ничего не сообщалось. Из своего убежища Лорелей было слышно, как несколько человек ворвались в дом. Она слышала топот ног по лестнице, ведущей в мастерскую Штефана. Слышала команду «Стоять!» «Женский крик!» Потом сапоги прогромыхали вниз. Двое или трое остановились возле фанерной перегородки, за которой пряталась Лорелей. От Куда в ней столько прыти упорхнуло, как птичка донеслось до неё. Потом они ушли и наступила тишина. Пригород Твива. двадцать пять лет спустя после съемок Кальль монаха Гитлер подарил евреям город. Дознаватель внёс в комнату для допросов напольный вентилятор, поставил его возле арестованного, вставил вилку в розетку и включил агрегат. — Не могу передать, как я вам благодарен, — сказал Шметерлинг. — Поставьте, пожалуйста, чуть правее. Спасибо! — поблагодарил он, когда молодой человек исполнил его просьбу. Если бы вы раздобыли его раньше, нам всем было бы гораздо легче, заметил он нежись в прохладе воздушного потока бабины магнитофона продолжали свое плавное движение, и воспоминания шмэттерлинга фиксировались для истории на магнитной пленке. я был лицом нации а умом и честью не был. Потому и не судите меня строго. В силу своих скромных возможностей я пытался помочь этой старушке. Она была мне как родная, поверьте. Ведь это именно я организовал установку мемориальной доски ее мужа и то интервью для британской прессы, после которого у нее... Достаточно долго не конфисковали дом. Это тоже была моя идея. Возможно, до нее дошли слухи о происходящем в наших лагерях, и поэтому она была так сильно напугана. Но в этих слухах было много преувеличения. Многим людям удалось в них выжить. Ведь я не Господь-Бог, В сложившихся обстоятельствах я был бессилен ей помочь, хотя искренне переживал, когда узнал о случившемся с ней несчастье. Вы не поверите, всякий раз, когда мне доводилось лакомиться венским тортом, а я очень люблю этот десерт, я вспоминаю ее с теплотой и грустью. Ничего не могу с собой поделать». Дознаватель быстро вышел из комнаты для допросов, забыв выключить магнитофон. Его рвало. «Постарайтесь взять себя в руки, молодой человек», — сочувственно сказал ему пожилой психиатр, который вышел вслед за ним. «Это еще не худший случай. Я-то повидал эту публику побольше вашего», — отечески продолжил он вам не понять ответил молодой человек. Мне это как раз всё понятно, пожал плечами доктор. Вы же снимались в картине Гитлер подарил евреям город, ведь так. Откуда вам это известно? удивлённо спросил дознаватель. Вы периодически насвистываете эту мелодию, пояснил собеседник. Я был самым младшим на съемках. Мне было пять лет. Не могу с того времени есть торты. Так и не ешьте. И не надо носить длинные рукава. В здешнем климате это некомфортно. Не нужно прятать свой номер. Вот, взгляните. Доктор проворно закатал манжет сорочки и показал свою татуировку. Вы сильный юноша. У вас есть все шансы навсегда избавиться от этих кошмаров. Разве это возможно? От воспоминаний нет, но от связанных с ними кошмаров можно. Надо только быть сильнее их. Это придется временем, поверьте. В ожидании того, когда охранники уйдут, Штефан на короткое время задремал возле окна. Он очнулся от звука въехавшего на съемочную площадку мотоцикла с коляской. Мотоциклист сделал несколько лихих кругов по площади, стараясь поставить машину на два колеса. В какой-то момент ему это удалось, что вызвало одобрительные аплодисменты устоявших возле телефонной будки охранников. До Штефана донесся их смех и обрывки фраз. Спустя несколько минут он увидел, как охранники уселись на мотоцикл. Мотоциклист сделал еще один круг по площади и двинулся в сторону палаток охраны. Съемочная площадка была пуста. «Спасибо, Боженька, за то, что ты послал мне мотоцикл. Только бы она меня дождалась!» — подумал Штефан. Он выждал еще какое-то время и, крадучись, направился к будке. Лорелей выбралась из убежища, в котором когда-то прятался Шметерлинг, где Штефан хранил свой багаж, с которым собирался отправиться на Мадагаскар. Она подошла к телефону, подняла трубку и услышала гудки. Аппарат еще работал. Девушка глядела пустое помещение, испытав непреодолимое желание немедленно бежать отсюда. С назначенного на разговоры времени прошло уже больше двух часов. Она сделала все, что поручил ей Штефан, и вот сегодня вечером он так и не позвонил. Лорелей направилась к черному выходу на кухне, откуда можно было незаметно выйти во двор. Она тихонько отперла дверь, выглянула наружу и прислушалась. В маленьком дворике никого не было. Она вышла и уже было собиралась захлопнуть за собой дверь, когда в зале резко прозвучал звонок телефона. Боясь не успеть, она бросилась к аппарату и подняла трубку. — Я сниму финал? — спросил Шаша. — Ты снимешь свой финал согласно постановочному плану? — ответила Лорелей. Архив студии документальных фильмов Германской Демократической Республики. Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем. Через 20 лет после съёмок кино Гитлер подарил евреям город. Товарищ Сталин вынул изо рта трубку. Набитую табаком герцеговина «Флор» выпустил душистый дым, а затем веско и размеренно произнес тихим голосом с южным акцентом. «Советские люди знают маленького бродяжку. Советские люди ценят творчество маленького бродяжки. Советские люди поддерживают... «Маленького бродяжку!» «Что за странные фантазии?» — воскликнул Карл фриц «Какая глупость! Где вы откопали эту небылицу?» «Да, действительно, Сталин любил его фильмы. И что из того?» Интервьюер показал метру номер Нью-Йоркской газеты где была опубликована небольшая статья и фотографии маленького бродяжки, держащего в руке телефонную трубку. Актёр был в своём знаменитом гриме и костюме. Надпись под снимком гласила «Великий комик беседует с вождём мирового пролетариата». Далее шла дата съёмки. Карл Фридц внимательно прочел статью и пожал плечами. Разве есть стенограмма? Здесь написано, что в телефонном разговоре Сталин благодарил американскую кинообщественность за собранные на войну с Гитлером средства. «Простите, но это никак не может служить доказательством вашей истории», — не скрывая раздражение сказал режиссер. Припоминаю, что американцы использовали этот телефонный разговор как улику при расследовании антигосударственной деятельности маленького бродяжки в 50 годах. Большой художник всегда является объектом травли. Эту фразу мэтр относил скорее к себе самому. Из показаний Василия Павленко, следователю Министерства государственной безопасности СССР в 1955 году. Вопрос. Кто был инициатором разговора маленького бродяжки и товарища Сталина? Ответ. На встрече с товарищем Сталиным этот вопрос был поднят Михаилом Мишиным, Он сделал все, чтобы их телефонный разговор состоялся. Вопрос. Вы были против? Ответ. Я не имел на тот момент устоявшегося мнения, и поэтому предпочел его не высказывать. Мне было приказано организовать телефонный разговор, что я и сделал. Позже мы дали о нем сообщение в прессу. Мне показалось, что будет разумно, если... Киноактер станет разговаривать с товарищем Сталиным в гриме «Маленького бродяжки». Вопрос. Это была ваша идея? Ответ. Нет, это было предложение Михаила Мишина. Товарищ Сталин боготворил «Маленького бродяжку» и смотрел все его картины. Особенно ему нравился тиран. То, что актер для телефонного разговора сделал свой знаменитый грим, было воспринято благожелательно. Возможно, этот факт повлиял на принятие решения. Хотя позже я понял, что у Верховного были свои государственные резоны, когда он одобрил операцию «Мадагаскар». Беларусь. Зубр был... Большой, матерый пятилетка, в тонну весом и под два метра в холке, покрытый бурой с подпаленными шерстью и с устрашающими рогами. Услышав какой-то посторонний шум, Зубр не сразу бросился бежать. Он выждал несколько секунд, оценивая происходящее, пока до него отчетливо не донесся издалека чужеродный запах человека. И только тогда, с легкостью и быстротой, немыслимой для такой массивной туши, он метнулся и исчез чаще. Лошадка размеренно пряла ушами и беззвучно двигала губами, как это и подобает делать боевой лошади партизанской кавалерии. Она была впряжена в телегу, которой была приторочена металлическая бочка. Паренек лет 12 вел лошадь на поводу, по заметной тропке в Беловежской пуще. В лесу было темно, густые ветви елей не пропускали солнечный свет. Подросток не боялся леса. Белорусская пуще сделалась для него домом, в который он переселился два года назад, когда сожгли его родной дом. Мальчик толком не помнил мирной жизни. Воспоминания детства отошли в глубину, на задворке его подсознания. И эта потеря воспоминаний во многом помогала ему выжить. Он покинул Минск, когда город был уже полностью разрушен, а его родители убиты осколками снаряда. Из их семьи выжил только он один. Ребенку удалось выбраться из-под развалин трехэтажного дома, где они проживали, и несколько суток он бродил по городу, к тому времени уже переставшему существовать. Потом ему повезло. Он встретил трех красноармейцев, которые безуспешно пытались выбраться из окружения. Линия фронта к тому времени стремительно переместилась на восток, и потому добраться до своих им так и не удалось. Три недели они блуждали по лесу, думая только о том, как бы раздобыть съестное. Потом, дней через пять, они повстречали диверсионную группу НКВД, а после оказались в одном из спешно организуемых на оккупированных врагом территориях партизанских отрядов. Мальчик Знал Пущу и знал расположение партизанских секретов, невидимых для непосвященного человека дозоров, которые были заблаговременно расставлены на всем протяжении его сегодняшнего маршрута. Мальчика окликнули только когда телега с бочкой достигла границы простирающегося на несколько километров болота. Раздался короткий свист... И возле него возник командир разведподразделения партизанского отряда. «С прибытием!» — бросил бородатый человек, одетый в потрепанную офицерскую шинель с перекинутым через плечо автоматом Шмайсер. «Здравия желаю!» — ответил юный партизан. «Партизанский аэродром» Образовавшийся островок твердой почвы, являющий собой редкую геологическую аномалию в центре громадного болота, был готов к приему самолета. В назначенное по радиосвязи штабом партизанского движения «Время» в небе послышался гул самолета. Пилот не знал, где находится полоса. Обнаружить ее с воздуха не было никакой возможности. По прибытии в заданный квадрат лётчик должен был получить сигнал с земли. Механизм посадки был отработан детально. Сигнальный костёр вывел пилота точно на посадочную полосу. Самолёт сделал круг и пошёл на посадку. Мальчик любил смотреть, как садятся самолёты с большой земли. Случалось это нечасто. Каждый такой полет был сопряжен с громадным риском и требовал тщательной подготовки, поэтому командование шло на это только в случае крайней необходимости. Редкие самолеты приносили в отряд много нужного и интересного для бойцов — оружие, медикаменты, шоколады газеты. Но то, что он увидел через несколько минут — В первое мгновение его испугало. Самолет, который совершил посадку, был немецким. Кресты на крыльях и свастики на хвостовой части не оставляли в этом никаких сомнений. «Недреев — Недреев! — снисходительно улыбнулся командир разведчиков, поняв, о чем думает мальчик. «Свои — Свои! — пояснил он. К севшему самолёту уже направлялись появившиеся из лесного массива люди, которые деловито и споро принялись разгружать Юнкерс и заправлять его топливные баки из привезённой на телеге бочки. Два пилота, выбравшиеся из кабины и разминавшие затёкшие ноги, были в немецкой лётной форме, по виду настоящие фашистские асы. Мальчику показалось, что все это ему снится. — Как воюем, малец! — обратился к нему один из них на чистом русском языке. — Хорошо воюем, товарищ летчик! — не оправившись от удивления, ответил юный партизан. Он узнал этого летчика, но поверить в подобное было немыслимо. Такого просто не могло быть. Этого человека по многочисленным киножурналам и фотографиям в газетах знала вся страна. Возле немецкого самолета, одетый в гитлеровскую летную форму, на партизанском аэродроме стоял, куря сигарету, сам бесстрашный Василий Чаков, знаменитый авиатор которому партии и правительство поручали испытания новейших самолетов. Тот самый, встречать которого после его легендарного, первого в мире беспосадочного перелета через Атлантический океан на улицы столицы вышли тысячи москвичей. Второй пилот мальчику ничего не сказал, он вообще ни с кем не разговаривал наверное, по причине природной необщительности. Он вытащил из кармана часы, щелкнул крышкой, глянул на циферблат и произнес чудное слово «вэлл», значение которого присутствующим было непонятно. Мальчик не забыл латинские буквы, которые когда-то учил в школе и поэтому смог прочесть по слогам, нанесенную крупными буквами на борту самолета, надпись «Мадагаскар». Со стороны его города-декорации слышался шум пил молотков, монтировок и другого инструментария. Работа шла полным ходом. Рабочие уже приступили к разборке декораций города – Съемки были практически закончены. Оставалось доснять отъезд на Мадагаскар, но он должен был сниматься не в городе, а здесь, на маленьком летном поле аэродрома. Съемочная группа расположилась на летном поле. Аппаратура была готова. Осветительные приборы, расставлены в соответствии с планом, Новенький «Лихтваген», загруженный топливом высшей пробы под завязку своих объемных баков, был готов незамедлительно дать электричество для съемочного процесса. Актеры должны были прибыть в сопровождении охраны минут через двадцать. Штефан с тоской смотрел на облака в день съемок заключительной новеллы «Киноальмонаха» Гитлер подарил евреям город. Он смотрел на облака ранним утром того самого дня, когда должен был прилететь его долгожданный самолет. Увиденное не радовало Шаша. -ша. Облака походили вовсе не на облака, а на темные тучи. Если быть точным в определении, они таковыми и являлись. Грозовые тучи плотно покрывали небосклон до самого горизонта, свинцовые и тяжелые в своей абсолютной беспросветности. До назначенного времени прибытие аэроплана оставалось полтора часа, но тучи делали все происходящее абсолютно бессмысленным и ненужным. Wizard Day Термин, означающий в кинопроизводстве «неподходящие для съемок метеоусловия». Осколки тех немногих английских кинотерминов, которые я подучил, когда думал, что уеду в Голливуд. «Wizard Day» снимает с режиссера ответственность перед продюсером и руководством студии «Занеснятые» в соответствии с календарно-постановочным планом эпизоды. Так указывалось в контракте американского режиссера, который, судя по всему, мне так и не суждено подписать. Самые безумные планы могут осуществиться, если их планирует режиссер. Ни одна профессия в мире так не способствует авантюрным предприятиям, как это Разумеется, если режиссёру везёт, но если не везёт, то человек и не может считаться режиссёром. Все режиссёры везунчики. тфу тьфу постучу по дереву, чтобы не сглазить. Конечно, вести начинает тогда, если человек по-настоящему режиссёр. И только тогда, когда режиссёр вынашивает что-то по-настоящему грандиозное. Я, Штефан Шустер, задумал осуществить немыслимое. В моей фильме должен быть счастливый финал. Если режиссер захочет доснять финал, он его обязательно снимет. Вся неделя выдалась солнечной и ясной. Лучших условий для полета нельзя было бы и желать. И вот именно сегодня небо заволокло тучами. Даже если предположить, что все пазлы моего отчаянного плана и сошлись бы, мне не под силам контролировать облака. То, что я задумал, невыполнимо. С горечью подумал Штефан. Визер Дэй одним словом. Представители двух ведомств, силового и идеологического, отвечающих за создание кинокартины, тоже были на месте. Неподалеку от взлетной полосы был припаркован автомобиль, возле которого курили Шметерлинг и комендант лагеря. Они тоже смотрели на облака и тоже ждали самолет. «Думаю, что съемку можно отменять». — сказал комендант, глянув на часы. «Было странно вообще ее затевать». «Съемка назначена в соответствии с календарно-постановочным планом, который утвержден моим руководством», — пожал плечами шмэттерлинг «Днем больше, днем меньше. Мы выполняем свою работу. Самолет в плане. Зачем отменять съемку?» «Хорошо. Подождем еще немного». «Сегодня последний день», — пробурчал комендант. «Мы, кинематографисты, говорим не последний, а крайний день. Так у нас принято». Не мог не вставить уточнение шмэттерлинг Он достал припасенный в автомобиле термос и разлил по кружкам горячий шоколад. Они с удовольствием стали пить ароматный напиток, от сегодняшних метеоусловий шмэттерлинг испытывал душевное облегчение которое даже не пытался скрыть штефан сказал ганс обведя рукой аэродром ты должен признать я выполнил все твои пожелания я сделал все что мог но к тучам я не имею никакого отношения крайний съемочный день штефан Больше я ничем не могу помочь. Отдай мне, мальчики-пальчики, мы же друзья. Я выхлопочу для тебя место, своего консультанта по монтажу. Спасибо, коллега. Еще раз погодится, вежливо ответил Штефан, хотя сам в это не верил.